«Волхв и я», или «Как у волхвов, ничего не вышло». Вестерн-дэйли-пресс, 24 декабря 1970 года. Эту статью я написал на своей второй работе сразу после ухода из Баксфри-пресс. В Баксфри-пресс, моей первой работе после школы, я познакомился с тремя по-настоящему мудрыми людьми. Мистер Черч был очень строг, серьезно относился к своей работе и заставлял новичков тоже серьезно к ней относиться. Бакси Беррус мог наорать на тебя, если ты что-то делал не так. Они меня многому научили. В первый же день я увидел первое в своей жизни мертвое тело. Совсем мертвое. Я марал бумагу, а мистер Аллан, третий мудрый человек, вводил меня в курс дела. Я подумал, что за один день узнал больше, чем за все годы в школе. «Мне были нужны золото, ладан и смирна. И все, как будто я современный волхв. Невозможно представить себе более простой список рождественских покупок. «Ерунда», — думал я, — «пара пустяков». В результате я оказался в Бродмеде, в Бристоле, под дождем, одетый как персонаж песни пустыни, и чувствующий себя незложенным ближневосточным правителем. Я думал, что не подхожу для такого. Что, если мне дадут верблюда? Я не разберусь, как с ним обращаться. Поначалу было довольно весело. Я даже взял с собой пакет. Видите, как я был наивен. Золото. Довольно распространенная вещь. Из него делают кольца и зубы. Ладан оказался порошком с горьковато-сладким запахом. «Смирно, целебной смолой». «Целебной!» Я направился в Буц. «Ладан, кто его производит?» Спросила леди в отделе парфюмерии. «Ладно, есть ведь и другие аптеки. Я пошел туда». Бристольские аптекари молодцы. Они выслушивали просьбу о Ладане и невозмутимо отвечали. «Простите, сэр, мы его не держим». Один, правду сказал «Господи». «Мне порекомендовали обратиться в Ассоциацию британской фармацевтической промышленности». «Что? А? Серьезно? Мы вам перезвоним», — сказали мне там. «И перезвонили. Вы поставили нас в тупик. Смирно, оказывается, используется для зубных эликсиров. Возможно, вы найдете ее в старомодной аптеке». Зубной эликсир звучал как-то не слишком подходяще, но я попробовал. я обнаружил некоего мистера Пью Джонса, аптекаря с Вест-стрит в Бэдминстере. «Сейчас на такие вещи спроса нет», — объяснил он. «Мы продавались мирно до войны. Может быть, немного еще осталось, но вряд ли я ее найду». Я начал думать, что дело во мне, что мне не хватает стиля, и поэтому люди не понимают, чего я хочу». Так что я отправился в Центр искусств Бристоля и потребовал, чтобы меня незамедлительно превратили в восточного принца. Одеяние это явно принадлежало еще Ироду. Я сказал, что я не сноб. «М -м, «Не так-то и плохо», — решила заведующая костюмерной, оглядев меня. Ну, «В конце концов, им пришлось проделать длинный путь. Бристольские торговцы тоже молодцы». Никто не обратил внимания на восточного принца, поднимающего подол при переходе через лужи. Вот что случается с волхвом, который пытается купить золото в Бристоле. Если он направляется в Банк Англии, то попадает в руки милого молодого человека и скоро узнает, что нет смысла пытаться купить золото только потому, что вам его хочется. Ему говорят... Не хотелось бы вас расстраивать, но это худшая из возможных причин. Если он действительно мудр, он сдается. Форма выглядит очень зловеще. Примерно треть букв в ней прописные, и она полна фраз типа «невыполнение условий». Если он настойчив, он зайдет к нескольким ювелирам, как я и сделал. Мне показали тяжелое золотое кольцо для салфеток, И я его чуть не купил, но все же пришел в себя. Не удалось, короче. Золото, ладаны и смирные нигде не найти. В следующем году куплю набор конфет. Если бы волхвы оказались в Бристоле, их верблюдов эвакуировали бы за неправильную парковку. Но они, разумеется, через Бристоль не пошли. Они ж были мудрецами.